Глава 26. Ощущение конца мира усилилось, когда мы с Райаном встали у подножия ведущей в Академию лестницы. Невольно я протянула руку и переплела пальцы с пальцами Раина. Мрачное фиолетово-синее грозовое небо, периодически сверкающее зарницами, и каждый раз гром словно раскалывает небо надвое и грохоча скатывается по мраморным ступеням. Ощущение неправильности усиливалось от того, что всё это дело происходило при абсолютно сухой погоде, ни капли дождя, а на лестнице, обычно полной студентов, ни одного человека. Удивительно, что Изигард обосновался здесь, ведь у него есть же свой дом в столице, но, видимо, Академия была привычнее всего, или он уже прикидывал, как превратит ее в свою резиденцию. Мы уже знали, что декан зазомбировал всех студентов, оставшихся в Академии, и заставил служить себе. Арик, конечно, дал нам защиту от ментального воздействия, но мне все равно было не по себе, когда мы начали подниматься. Райн тоже молчал и только крепко сжимал мою руку. Я давно не видела у него такого жесткого выражения лица. Глаза из-под нахмуренных бровей метали огонь. Губы были плотно сжаты, скулы четко очерчены, и время от времени поигрывали желваки на челюсти. Ему очень не хотелось брать меня с собой, но Айрик ясно объяснил, что наша связь не подействует на расстоянии. Мы должны находиться максимум в нескольких метрах друг от друга. Так что оставить меня в тылу у Райана не получилось. Вот и слава Богу! Одного его я все равно бы не пустила, но так хотя бы обошлись без изнурительных перетягиваний каната. Мы преодолели большую часть лестницы, когда я увидела наверху охрану. Из-за сумрака не сразу разглядела, кто там и сколько их. Сжала ладонь Райна, предостерегая, но он и сам уже заметил. Когда мы вошли на последнюю площадку, оказалось, что сторожат всего двое. Зато оба с пятого курса и, судя по знаку на груди, боевики — однокурсники Райана. Даже не оглядываясь на него, я почувствовала, как он напрягся. На миг представила на месте пятикурсников Минду и Алану. Хорошо, что подруги и Суми были в безопасности, каждая в своем доме. «Кастен, Нарс…» — Райан кликнул парней. Явно только для пробы, ведь он был замаскирован, так что они все равно бы его не узнали. «Кто вы? И с какой целью?» Деревянным голосом спросил тот, который стоял с правой стороны. Высокий, темноволосый, широкоплечий, почти как раен. Да и второй не уступал. Я, хоть и не была уже в теле малышки и сумме, всё равно показалась себе на их фоне невысокой. Глянула на раена и поймала ответный взгляд. В нем был вопрос. Я кивнула. В следующий миг Райан резко бросился вперед, как раз между парнями, заставляя их развернуться и встать в боевую позу. Я, наоборот, ушла назад, зато направила всю энергию на парней и моментально их усыпила. Очень простой целительский трюк. «Ну, это было просто», — выпрямившись, озвучил Райан мою мысль. «А ты ожидал тяжелую артиллерию с порога?» — невесело усмехнулась я. Присела рядом с плечистым и начала распутывать заклинание подчинения разума. Парни, конечно, некоторое время еще будут спать. Но если есть возможность не оставлять врагов за спиной, грех ею не воспользоваться. Райан тем временем раскрыл тяжелые двери. Внутри горел тусклый, красно-оранжевый свет, ночное освещение. В этом свете вдруг вверх по внутренней лестнице метнулась какая-то мелкая фигурка. Райен напрягся, хотел было броситься следом, но остановился. «Пусть доложит, это нам на руку», — сказал он, продолжая следить за неизвестным. «И правда, нам нужно было поднять как можно больше шума, при этом не оказавшись вдвоем против толпы. Надо было обеспокоить Тикана, заставить его выбраться из кабинета, который он окружил мощнейшей защитой, насторожиться». Пусть сам отправится проверять посты, когда ему доложат, что охрана один за другим сбегает. Яда распутывала узы, разбудила парней. Оба проснулись одновременно. Один сразу подскочил, второй вытаращил на нас очумелые глаза. «Бегите отсюда», — посоветовал им Райан. «Сейчас здесь будет жарко». И как демонстрацию своих слов запустил огненный шар во внутреннюю лестницу. Пламя ослепительной ракетой пронеслось по темному помещению, красиво расплескалось по ступеням и стекло, не нанося вреда. Я хихикнула. Райан покраснел и почесал затылок. «Проклятье! Я забыл, что тут защита от спонтанной магии!» Для следующего удара ему пришлось сосредоточиться. Зато теперь все получилось. Лестница запылала. Это была не просто молодеческая удаль, а часть уговора. Мы позаимствовали политику у декана. Айрик сказал прямо «бушуйте, крушите, поставьте Академию с ног на голову. Пусть дикана шалеет, не понимая, что происходит. Пусть ему приходится направить часть подчиненных, чтобы убирать последствия, а мы станем убирать их одного за другим». Я оглянулась. Обоих парней уже и след простыл. Далеко внизу, на мраморной внешней лестнице, виднелись их поспешно удаляющиеся фигуры. Вот и молодцы, пусть улепетывают со всех ног. В битве против декана они не помощь, скорее помеха. Как один раз взял под контроль, так и снова возьмёт. Амулетов на ментальную защиту всех у нас не было. Дальше мы пошли бешеным вихрем. Столовая, взломать защиту, сей хаос, круши, ломай, поджигай. Малый холл, повторить и поперчить. Со встреченными студентами и учителями справлялись так же, как с охраной на главном входе. Оглушить, снять привязку, велеть сматываться отсюда со всех ног. Каких-то полчаса, и наши действия наконец возымели явный результат. Всё изменилось в раз. Воздух стал вязким, с металлическим привкусом, пространство залила тьма. Мы с Раином в тот момент находились на втором этаже, в общем зале, и, не сговариваясь, подошли друг к другу поближе. Вовремя. В воздухе, метрах в трёх над полом, прорезался ослепительный голубой прямоугольник. Портал. Мгновение, и в нем показалась огромная фигура Иезигарда. Я вцепилась сильнее в руку Раина. Декан как будто стал еще больше. Метра два точно. И приоделся. За плечами теперь развивалась роскошная темно-синяя мантия. Ткань костюма переливалась звездным блеском. И корона короля Янса по-прежнему венчала лоб. «Ничего, сволочь, у тебя корона, в которой весь дар королевы Вереми. А у нас совместная сила и вера друг в друга». «Кто вы такие?» Голос Эзигарда накрыл все помещение. «Отвечать мы, естественно, не стали». Рай обернулся, кивнул мне «давай». Я ответила вливанием силы и оттолкнула его, сама уходя назад. В тот же миг на то место, где стоял Райн, упала синяя молния, резко запахла озоном. «Блин, что это еще за чертовщина? Я даже не знаю такого заклинания!» райн крикнул с другого конца зала, привлекая внимание. Уловка сработала, а может, декан изначально не посчитал незнакомую черноволосую девчонку серьезной угрозой. Скорее всего, он до сих пор не понял, что происходит, и точно ли мы устроили этот переполох. Очередная молния ударила прямо в Райна. Я чуть не вскрикнула от страха за него, но щит сработал как надо. Молния только зашипела, всасываясь и рассеиваясь. Дикан пророкотал что-то гневное. Я поспешно влила побольше сил, подновляя контур. Как хорошо, что мы тренировались все эти дни, с утра до вечера. И как плохо, что этих дней у нас было так мало. Но пока все шло по плану. Райан прыгал, как кузнечик, ловко уходил от атак и посылал свои. Они были декану, как дробь слону, но это тоже было запланировано. Декан походил на великана, вокруг которого кружится комар и жалит, жалит, жалит беспрестанно в разные точки. Неболезненно и несмертельно, но жутко выводит из себя. Наконец до него дошло. Он резко обернулся ко мне. Я знала, что произойдет следом. Напряглась, выдохнула, вливая все силы в собственную защиту. Увидела вспышку, сверкнула ослепительная молния. Но до того, как она вонзилась в щит, я почувствовала теплую волну, поддержку Райна. И все равно не устояла на ногах, получив удар. Было такое ощущение, словно меня долбануло каменной плитой. Разом из легких выбило весь воздух, в глазах помутнело. Только крик Райана помог очнуться. Слишком поздно. Я с ужасом увидела, как к несется несётся огромный воздушный кулак, а он, вместо того, чтобы увернуться, смотрит в мою сторону. Ужас, безумный страх потерять его, желание защитить, сплелись воедино. Рай! Я выплеснулась полностью. Мир закружился вокруг, оставляя в фокусе только лицо Раина. Он оторвал от меня взгляд, посмотрел вверх. Кивнул, стискивая зубы. Мощь нарастала. Я словно балансировала на огромной волне, с трудом удерживая равновесие. Воздушный кулак опустился на Райна. Возметнулась пыль, забивая ноздри. Волосы резко хлестнули мне по лицу. Оконные стекла со звоном полопались. А я выпрямилась и отпустила волну. «Что за...» Дикан захлебнулся словами. Щит Райана скрипел. По нему пробегали молнии. Но он стоял. Я возликовала, и тут же мне показалось, что под ногами разверзается пропасть отчаяния. Я увидела, как по щиту медленно поползла трещина. Дикан, словно заметив это, громко усмехнулся. Лицо Раина заливал пот, а я была пуста, как скорлупа выеденного яйца. Да почему же мы не можем справиться? Нам банально не хватало опыта, знаний, как нужно противодействовать, когда и какие заклинания применять. А декан, напротив, словно сроднился с заимствованной силой и с каждой минутой наседал все сильнее. Райан побледнел, а я сжала зубы. Нельзя сдаваться. Надо держать щит, вливать силы без остатка, пусть даже их уже неоткуда черпать, пусть я собираю последние по капле, выдаиваю себя, выворачиваю наизнанку. Пусть даже на одной голой силе мы с Райаном должны выстоять, потому что если не мы… то этот город обречен. Тот, кто получил власть политикой террора, и дальше будет действовать так же. Если мы проиграем, мы не просто погибнем, не просто подставим Лероя и Исуми, дядю Айрика и родителей Райана. Мы отдадим все население этой страны во власть жестокого тирана. Жестокого, умного, никому не доверяющего, готового убивать толпами тирана. И я не знаю как. Не знаю на чем, но мы держались. Откуда-то я находила энергию, чтобы добавлять в расползающийся щит. Как-то Райан продолжал вливать силы, чтобы не поддаваться под напором. Наверное, мы бы проиграли, но тут снаружи здания послышался странный звук, словно шорох каменной крошки, только умноженный в несколько раз, разлитый в пространстве, исходящий одновременно с разных сторон. Сверкающие зорницами небо в голых, ощетинившихся осколками рамах, заслонили черные силуэты. Отовсюду, лавиной, черной саранчой, в проем хлынуло море големов. На этот раз декан не проронил ни слова. Мгновенно оценил обстановку, отшвырнул Раина, так и не снявшего щит, мощной ударной волной и обернулся к новым противникам. А я бессильно рухнула на колени. Все, теперь я не могла даже стоять. Только смотрела, как молнии из рук декана сражают десятки големов, на их место встают новые. А потом увидела дядю Айрика. «Безумец! Он все таки не выдержал и прилетел! Договаривались ведь, что будет управлять издалека, не лезть на рожон!» Но нет. И вот дядя Ай, верхом на одном из самых крупных экземпляров, размахивая руками и рассыпая искры, выкрикивая короткие заклинания приказы, носился среди своей армии, как крупный шмель среди мух. Он где-то потерял свой шлем, и рыжие волосы пылали ярче пламени. Шарф развивался, а круглые очки походили на фасеточные глаза насекомого. Рядом присел Райан, обнял меня за плечи. Мне сразу стало лучше. Его присутствие словно оживило иссякший родник. Я схватила его за руку. Вместе мы поднялись на ноги. «Он ему задаст», — сказал Райан уверенно. И походила на то, что он был прав. Стая големов атаковала дикана со всех сторон, как облако кишащей мышкары. Големы, падавшие под его ударами, рассыпались в прах, но этот прах не рассеивался, а направленным потоком уходил назад, в тылу формируя новые тела. Это был бесконечный конвейер. То есть, может быть и конечный, но для того, чтобы прервать эту цепочку разом, необходимо было уничтожить ее главный двигатель, дядю Айрика. И декан, наконец, это понял. Я только-только собиралась сказать Раину, что пора и нам ударить его сзади, как дикан вскинул руку. Синяя молния пропорола сухой пыльный воздух и безошибочно нашла цель. Айрик! Крик Раина разрезал пространство. Дядя Ай еще падал, бессильно раскинув руки. Шарф вытянулся прямой ленточкой, когда Райан, сжимая в руках невесть, откуда взявшийся золотой меч, огромный, раза в два выше его роста, нанес декану сокрушительный удар. Я вскинула руки, пытаясь остановить падение Айрика, соткать подушку из воздуха, сделать хоть что-нибудь. Мне это удалось, я подхватила его у самой земли, сама не понимая как, на одном лишь желании. Воздух бережно опустил его на груду стекла и камней. Рыжеволосая голова безжизненно откинулась. Вокруг сыпался каменный дождь из обломков големов. оставшиеся в живых, потеряв управление, беспокойно заметались под сводами зала, словно не понимая, что они здесь делают. «Айрик!» Я хотела было броситься к нему, но не могла оставить Райана. Тогда просто накинула на дядю щит и обернулась к сражающимся. Райан теснил декана. Тот принял его удар на серебряный посох, но руки подрагивали, а на лице было написано удивление. «Кто ты такой?» Прохрипел он из последних сил. И Райан, ухмыляясь, снял маскировку. Вспыхнули рыжие волосы, беспощадно блеснули синие глаза. Одновременно я добавила ему силы, и дикан, широко раскрыв глаза от изумления, дрогнул. Посох исчез, меч Райана погрузился в грудь Эзигарда. Тот ухватился за лезвие, словно пытался вынуть, не обращая внимания, что ранит руки. Захрипел, стремительно уменьшаясь в росте, теряя все свое величие. Корона упала с его головы, и дребезжа, как ржавая железяка, покатилась в сторону. И Эзигард, снова старый, лысоватый, низкорослый мужчина, нелепо взмахнув руками, осел на заваленный обломками пол. Наступила звенящая тишина. Я сделала шаг к Краину, он еще стоял над трупом декана, когда снаружи, на этот раз со стороны дверей, из недр Академии послышался странный звук, какой-то быстро увеличивающийся шум, как будто море вышло из берегов и теперь грозило поглотить собой город. Шум становился все громче, грознее, уже тряслись стены и пол, а я лишь, по-прежнему не соображая, отступила к Краину и растерянно уставилась в ту сторону. Только когда двери снесло людским потоком, я поняла, что это было. Топот нескольких тысяч ног. Армия, которую втайне собирали противники декана и которую возглавил Лерой. Он нёсся во главе. Наверху пылал освещающий путь огненный шар. В руке был обнаженный меч. Об этом мы тоже уславливались, только не было уверенности, что Лерою удастся убедить Государственный Совет и Сочувствующих отдать под его управление своих людей. Ему удалось. Правда, прибыли они слишком поздно. Опоздали. Эхом моих мыслей отозвался Лерой, одним взглядом охватывая все: Райана сияющим золотым мечом, распростёртое перед ним тело декана. Меня. Зал, усыпанный осколками и крошкой от тел големов. Брови сдвинулись, когда он увидел безжизненного Айрика. Но почти сразу Лерой взметнул взгляд на Раина. и снова посмотрел куда-то в сторону. И застыл. Я тоже застыла, когда поняла, на что Лерой смотрит. На корону короля Янса, лежавшую как раз между ним и Раином. Золотая, наполовину засыпанная пылью, она все равно испускала настолько мощный фон, что невольно привлекала внимание. Могущественный артефакт, гарант королевской власти, древняя реликвия, долгие поколения, хранившиеся в темноте сокровищницы. И теперь эта реликвия покоилась ровно посередине, между двумя парнями, имевшими почти равные права на трон. Или нет, самую малую талику, ближе к Лерою. Райан застыл, выпрямившись. Мерия взглядом толпу. Почти все там были готовы сражаться не на жизнь, а на смерть, разгорячены, а сейчас и растеряны, не понимая, действительно ли все кончено. Один приказ, и они хлынут вперед, погребая нас под собой. В тишине Лерой сделал шаг, другой, третий подошел к короне и поднял ее. Я напряглась. Вот сейчас, возможно, нам снова придется сражаться за свою жизнь. Лерой посмотрел на Райна и выпрямился. Опустил руку с короной вдоль тела. Быстрыми шагами двинулся вперед. Райан стоял, не шевелясь, наблюдая за его приближением. Только меч в руке сиял, привлекая взгляд. Лерой подошел почти вплотную, а потом вдруг в раз опустился перед Райном на колено. Протянул корону, которую держал обеими руками. «Она ваша, мой король». Райан помедлил. Потом шевельнул рукой, и меч, повинуясь этому движению, растаял. Сразу стало темнее, только пылающий огненный шар над головой Лероя освещал помещение. В его оранжевом свете Райан осторожно протянул руки и принял золотой венец. Полутёмный зал взорвался криками. Я дрогнула. Глазам почему-то стало горячо и влажно. Глупости, я же не собираюсь рыдать. Нет чего. Просто Лерой признал право Райна на престол. Просто междуусобица отменяется. Просто пришел конец их многолетней войне. Ох ты! Послышалось совсем рядом. Я рывком обернулась. Рыжий мужчина, только что без признаков жизни, лежавший на груди камней, вдруг сел и теперь потирал спину. Дядя Ай, ты жив! А что со мной сделается? Ему явно досталось. Айрик морщился от боли, но хорохорился. «Ты думаешь, я отправлюсь на такое дело без должной защиты?» «Айрик, старый придурок!» К нам подбежал Райан, но вместо того, чтобы помочь встать дядя, почему-то схватил в охапку меня. Дядя Айрик поднялся сам, охая и ругаясь. Тоже обхватил нас мощным медвежьим объятием. И тогда, смеясь, на нас кинулся и Лерой.